саженцы. Весна доголивала последние денечки. Впрочем, не только весна. Женька с понедельника должен был выйти на работу в модную частную школу. Ну а то, что его принимали накануне летних каникул, говорило об особой заинтересованности школы. И зарплату ему пообещали модную, с правильным количеством нулей. Попасть туда без протекции было нереально. Но Женьке повезло. У директрисы был сын, категорически не любящий математику. Понятно, что математика платила ему тем же. Взаимная ненависть достигла такого размаха, что директриса на всякий случай украдкой набивала в поисковике остаться на второй год. Несколько репетиторов выбросили белый флаг и готовы были вернуть деньги, лишь бы не видеть больше этого чудесного юношу. Через десятые руки он попал к Женьке. И как ни странно, дело сдвинулось с мертвой точки. Пользуясь должностным положением, благодарная мать сделала предложение, от которого Женька не смог отказаться. Престижная школа и хорошая зарплата манили и тревожили Женьку, избалованного, свободой и забывшего, как пользоваться будильником. Накануне первого трудового дня он долго не ложился. Попробовал читать, не пошло, буквы напоминали гербарий, засушенное подобие жизни. Он открыл окно, Ворвавшиеся запахи и звуки показались ему такими значительными, такими пронзительными, что внутри натянулась струна, на которой весенний ветер заиграл что-то невыносимо тревожное и прекрасное. Из полуоткрытого окна несло одуряющей свежестью, и все Женькино существо наполнилось нетерпеливым и горячим ожиданием счастья. Вечер, как соблазнитель в сиреневой накидке, шептал нечто неразборчивое, но обольстительно щедрое. Женьке до слез захотелось всего и сразу. Мира народам, денег нищим, здоровья больным, меда пчелам, спокойствия матерям, ну и себе хоть немного счастья. Весенняя тащи катала нервы, гнала на улицу. Он накинул куртку и просто так, бесцельно вышел во двор. Смеркалось. На газоне он заметил какое-то движение. Вообще-то правило по газонам не ходить в их дворе было забыто давно и основательно. Но в этот вечер хотелось, чтобы все было правильно. «Эй, хорош по газонам шастать!» окрикнул он. Фигура выпрямилась и оказалась довольно высокой и стройной. Но это не дает ей права вытаптывать пробивающуюся траву, изумрудные побеги которой, как шильца, протыкали опревшую листву. «Кому говорю?» Он решительно двинулся вперед, стараясь не наступать на островки зелени, робко обозначающие газон. «Простите, мне очень нужно!» Голос был знакомый. Женька подошел ближе и узнал воблу, точнее Лару. Она стояла с детским совочком в руках и выглядела как нашкодившая девочка. «Опля, знакомые все лица!» – смягчился Женька. «Разобрали на винтики стиралку и теперь перешли к вандализму в масштабах двора? Подкоп делаете?» «Ага, вы же видите!» – она наткнула ногой в холмик только что вырытой земли. «И ради чего этот титанический труд?» – Женька скептически посмотрел на детский совочек в ее руках. «Зря иронизируйте. Труд действительно адовый. Час ковыряюсь. На нормальную лопату денег пожалела. Одноразовых лопат еще не изобрели. Простите за любопытство, но я искренне заинтригован. Зачем вам дыра в земле? Вы хотите эмигрировать в Австралию? Ну, в Австралию надо копать под другим углом. Так выйдет скорее Колумбия. Вы хотите выйти замуж за наркобарона? Не откажусь. Говорят, на них можно положиться». «Да, но они, опять же, по слухам, долго не живут». «Сплошные достоинства», – засмеялась Лара. Женька удивился, почему когда-то называл ее Воблой. У Воблы нет чувства юмора, а у Лары определенно есть. «А почему вы выбрали темное время суток? Вы же можете вляпаться в дерьмо. Только весной становится понятно, сколько собак живет в нашем дворе», – продолжил Женька. Ему расхотелось гулять одному. «Днем меня домоуправление оштрафует». «Ого, вы закапываете труп?» Хуже. Труп ведет себя смирно, а я высаживаю деревья. Это запрещено? Удивился Женька. Оказывается, да. На придомовых территориях нужно сверяться с картами коммуникаций. Деревья могут помешать трубам. Так, может, лучше свериться? Или вы бунтарь по природе? В дымоуправлении секретарша по секрету проболталась, что карт нет. Как нет? Совсем? Совсем. Их съели мыши. Они не дожили до цифрового бессмертия. «Это точно. До бессмертия нужно дожить. Вот у меня друг Роман и пишет. Трет слова друг от друга, пытается высечь искру гениальности. Верю, что если бы он прожил 300 лет, то, возможно, написал бы пару бессмертных строк». Лара засмеялась, и Женя захотелось пошутить еще. «Так что, рискнем? Бросим вызов к канализационной трубе? Позвольте?» Он принял из ее рук совочек. «Командуйте, куда и сколько копать». «Да я уже все прокопала». Тут и там, и там. Она неопределенно повела рукой вокруг. Тут только Женя заметил ямки на аккуратном расстоянии друг от друга. «Вы используете квадратно-гнездовой метод? Тимирязев не ваш родственник?» «Нет, просто хотела, чтобы они друг друга видели». «Они, если я правильно понимаю, это деревья?» «Да», – просто ответила Лара. Женя почему-то не стал спорить. «В конце концов, откуда известно, что деревья не видят?» Отсутствие глаз не аргумент. Может, у них это как-то иначе происходит? И еще он подумал, что эта женщина, верящая в зрячие деревья, ему кажется разумнее тех, кто твердо знает обратное и не оставляет природе право на тайну. Он заглянул в ямку, совсем мелко, тут еще копать и копать. «Где ваши саженцы? Покажите, оценим масштаб бедствия». «Сейчас». Лара отошла на пару шагов и зашуршала пакетами. «Скоро-скоро, потерпите», — сказала она тем голосом, которым чокнутые мамашки разговаривают с малыми детьми. И бережно выложила около ямки несколько прутиков с продолговатыми листочками. Снизу веточки пустили тонкие нитевидные корешки белого цвета. «Ого! Вот так таксаженцы!» — присвистнул Женька. «И где вы это раздобыли? Надеюсь, это дубы? Чтобы уж совсем не оставить шансов дворовым трубам? Нет, ну что вы, посмотрите на листики!» «Да, желудей на них нет», признал Женька. «И что характерно, сережек тоже нет». «И с чего мы делаем вывод, что это не дуб и не береза?» «Это верба». «Откуда они у вас?» Голос Женьки слегка дрогнул. «Нашла?» «Просто ответила Лара. Во дворе валялись. Они еще совсем маленькие были, с пушистыми шариками. Знаете, такие, по губам приятно водить как кошачьи лапки». Женька сглотнул. «Неужели те самые?» Подумал он. «Я их себе забрала. Им хорошо было». В банке корни пустили, значит, просятся в землю. Придется отпустить. Лара нежно погладила листочки, похожие на тонюсенькие язычки, и они доверчиво облизали ей руки. Жене не хотелось больше шутить. Он присел на корточки и начал бережно распутывать корешки. Впрочем, мысли, чувства, ощущения тоже были спутаны, так что не разобрать. Их тоже предстояло распутать, но потом, позже. Лара присела напротив и, аккуратно, боясь порвать корни, тоже стала отделять веточки. По тонким мосткам, почти прозрачных, невесомых, нитевидных корешков, их руки двигались навстречу друг другу. И встретились.